Глава 34. «Я больше не люблю поминальные вечеринки, так как теряю многих из тех, кто мне дорог. Пусть смерть неизбежно сопровождает жизнь, но я предпочла бы не встречать ее с распростертыми объятиями. И я рада возможности уйти с мероприятия, когда Соломон приглашает Лилии меня в полицейский участок. Мы быстрее доберемся до истины, если будем идти в одном направлении». Соломон скорее похож на серьезного молодого учителя, а не на копа, когда обращается к нам с просьбой. Его очки в золотой оправе поблескивают на солнце. У меня вызывает интерес тот факт, что Лили решает ехать на его древнем мотоцикле, а не на моем багги, поэтому я в одиночестве еду по дороге в Лоуэлл. Найл проводит нас внутрь, и мы натыкаемся на стену жара, запах сигаретного дыма и застоявшегося кофе. В его глазах горит любопытство, когда мы все садимся в приемной. «Я хочу, чтобы мы составили план на сегодняшнюю вечеринку, но сначала нужно обменяться информацией. Леди Ви, вы нашли что-нибудь новое?» Доктора Пейкфилда видели, когда он на скоростном катере шел к морской грезе. Это было в понедельник поздно вечером, что является нарушением его контракта. Предполагается, что врач Мюстика должен находиться на острове круглосуточно, на тот случай, если кто-то заболеет. Меня все еще тревожит Кит Белмонт. Он кажется таким искренним, а в следующую секунду становится скользким. «У нас нет никаких улик против Белмонта. А вот Пейкфилда я проверю. Как насчет тебя, Лили? Есть что сообщить?» «Возможно, мы слишком зациклились на кораллах. Те символы, что он вырезает, могут означать что-то большее. Сегодня мама Тулин объяснила эти символы, — говорю я». Перекрещенные стрелы символизируют Геде, бога смерти, а чаша — это бог жизни. Паутина означает, что кто-то стоит у тебя на пути. «Очень интересно», — говорит Найл. «Знак смерти был оставлен в домах Томми и Аманды, а знак жизни — у Кита Белмонта. Под твоей дверью оставили паутину, да, Лили?» «Значит, я стою у него на пути, но есть шанс, что я останусь жива», — говорит она с нервным смешком. «Приятно это узнать». «Это может быть кто-то из Лоуэлла, сдвинутый на местном фольклоре», — говорит Найл. «Или владелец виллы, пытающийся замаскироваться». «Мама Тулин сказала, что Декса Дебайо верит в Абеа». «Его единственное алиби — утверждение его жены, что он был с ней, когда сгорела вилла, так что я приглядываю за ним». «Мы так и не выяснили, кто вломился в райский уголок в субботу ночью. Похоже, этот человек хорошо знает ваш дом». «Да и Гомес странно себя ведет, верно?» Я качаю головой. Он уязвим, но ему нравится работать в саду. До последнего времени Хосе был идеальным работником. Однако он изменился, Леди Ви. Он шел за вами и Филиппом, а, возможно, и за Лили. Как только я приближаюсь к нему, он убегает. В глазах Лили сомнения. Хосе сам вызвался помогать мне, и я разрешила ему работать на мелководных частях рифа с трубкой и маской. Он показал себя мастером пересадки, правда, уже неделями не появляется в гавани. Пока Найл говорит, я бросаю взгляд на его записи в блокноте. Там список. На верхней строчке — Хассе, Затем идут Кит Белмонт, Саймон Пейкфилд и Декса Дебайо. Внизу страницы написано «Морская греза». Его список подозреваемых почти совпадает с моим. Соломон передает мне свой телефон и показывает фотографии морской грезы. Внутреннее убранство яхты гораздо проще, чем я ожидала. Обычно мегаяхты отделывают в ультрасовременном стиле с изящной мебелью на заказ и изысканной легкой фурнитурой. Здесь же на полу примитивный линолеум, а вдоль стен обычные деревянные шкафы с полками. Уж больно все просто, чтобы удовлетворить вкусы миллиардера. Я ожидала позолоту и хрустальные люстры. Я тоже леди Ви, но сейчас для меня главная безопасность вас обеих. Я хочу, чтобы вы пригласили Филиппа пожить у вас и попросите Уэсли ночевать в райском уголке, пока все это не закончится. Думаю, никаких проблем не будет. Оба беспокоятся за нас. Чем больше народу, тем безопаснее. Расскажите мне, пожалуйста, что вы запланировали для сегодняшней пляжной вечеринки? Людям нужна возможность поговорить о Томи и Аманде. Мы все глубоко потрясены их гибелью. «Я договорилась с баром у Бейзила, что они все организуют в Британии Бэй, музыку, выпивку и барбекю. Вход открыт для всех жителей острова. Вполне вероятно, что там будет и убийца. Думаю, он был и на поминальной службе, смотрел, как люди страдают от причиненной им боли. Мы все должны сохранять ясность ума и выискивать признаки странного поведения». Найл что-то пишет в своем блокноте. Нам важно выяснить, кто мог раздобыть ключ от вашего Леди видома. дома. Пожалуйста, вспомните, мог ли кто-нибудь находиться внутри один достаточно долго, чтобы рыться в ваших вещах. Обязательно, Соломон. Я встаю, неожиданно преисполнившись энергии. Мне нужно проверить, все ли спокойно у нас в доме. Не беспокойся за меня, я отлично доберусь на багги. Я торопливо прощаюсь с Лилией и Соломоном и спешу наружу. Меня доконала жара, стоящая в здании, и хочется глотнуть свежего воздуха. На острове кто-то ведет с нами грязную игру, и у нас нет возможности убежать от этого. Больше всего меня тревожит то, что убийца оставил кораллу у комнаты Лили. Значит, она следующая в его списке, но я не очень хорошо понимаю эту угрозу, хотя и узнала кое-что о символах Обиа. После исчезновения Аманды я взяла за правило запирать все двери, До этого мы с Джаспером считали, что живем в полной безопасности. А ведь надо обладать немалой выдержкой, чтобы ночью проникнуть в запертый дом и оставить послание судьбы. Тот, кто это сделал, очень отважен, либо полностью лишился рассудка, и ему безразлично, что его могут поймать.